«Глава 32. Эпилог. Кажется, я рожаю», — ровно произнесла Александра, откладывая вилку. Бессмертный от неожиданности облился морковным соком, который терпеть не мог. Но пила с солидарности с женой, читай, Александра заставила. «Ты за последнюю неделю рожаешь пятый раз», — нервно сказал мужчина. «Ты точно уверена?» «Но у меня воды отошли», — ответила Саша, приподнимаясь. Джинсы для беременных действительно были мокрые. Кощей вскочил на ноги, едва не опрокинув стол, и в панике попытался подхватить жену на руки. Сашка вяло отбивалась. Отпусти меня немедленно, я сама дойду, бормотала она. Медная горы хозяйка наблюдала за ними с любопытством. Рожать? Сашка пожелала у гномов. Почему? Да не почему, так захотелось. Кощей с женой решил не спорить и сразу повез ее на Урал заранее. Страху натерпелся, пока вез, вдруг в дороге рожать начнет, вдруг резко затормозит и напугает жену. Жили они ударье третью неделю, и ему уже казалось, что Сашка не родит никогда. Отпусти уже жену, Константин, сказала хозяйка. Она сама быстрее дойдет, уронишь ведь. Я сейчас позвоню медикам, они подготовят ротблок. Кощей поставил Александру на пол. Она вцепилась в его локоть и довольно спокойно пошла к лифтам. Не так уж и долго до медотека идти, но кощею показалась вечность, особенно когда Сашка замирала и немного бледнела, сжимая его руку. Она не издавала ни звука, только расширяла глаза, и от этого было еще хуже. Если бы взять всю боль на себя, уж чего-чего о боли, бессмертный не боялся, а за жену переживал, и очень. От родов иногда и умирают. Что-то может пойти не так в любой момент. На всякий случай у Кощея была с собой заветная склянка с живой водой. «Отставить панику!» — сдавленно пробормотала Сашка, глядя в лицо мужа. «Все рожают. Беременной еще ни одна не оставалась. У гномов великолепный врач, да и в конце концов кости. Почему я тебе это говорю, а не ты меня успокаиваешь?» Она отбросила его руку и бодро поковыляла вперед, поддерживая живот. «Потому что я люблю тебя и переживаю?» — тихо спросил Кощей, подхватывая ее под локоть. Сашка резко остановилась, развернулась и схватила его за грудки. «Что ты сказал?» «Я переживаю». «А до этого?» Сашка смотрела на него так напряженно, что бессмертный начал волноваться еще больше. «Я люблю тебя», — сказал он. Сашка всхлипнула, а потом зло на него поглядела. «Я ждала этих слов полгода», — заявила она, тыкая пальцем ему в грудь. Что он мог на это сказать? «Я очень тебя люблю», — вздохнул Кощей. «Ты уже передумала рожать?» «Типа того», — скривилась Сашка. «Что-то больно очень. Давай завтра, а? «Ничего не выйдет, Александра. Я хочу увидеть свою дочь сегодня», — заявил бессмертный, заталкивая жену в лифт. Почувствовав себя хозяином положения, он почти успокоился и только немного вздрагивал, когда Саша закусывала губу. «Тебе не кажется, что схватки очень уж часто?» — поинтересовался он. «Кажется», — ответила жена. «Но мы уже почти дошли. Я читал, что когда схватки, через полторы минуты уже совсем скоро». Не унимался Кощей. «Но ведь прошло не так много времени, как-то очень быстро». «Ну, не знаю», — пробормотала Александра, вваливаясь в медицинский кабинет. «У меня еще ночью началось». «Так почему же вы сразу не пришли?» — вскрикнула, вскакивая гномка. Быстро в кресло, Саша! Ох, ну помогите же ей раздеться. Я думала, что опять ложная тревога, смущенно ответила молодая женщина, залезая в одноразовый пластиковый халат. Ой, а у меня все закончилось. Говорю же, ложная тревога. Может, я пойду? А, ничего, что воды уже отошли? Елейным голосом спросил муж. Гномка смерила Александру тяжелым взглядом, от которого та быстро взобралась в кресло. «Муж будет присутствовать?» — спросила врач. «Тогда живо в душ и переодеваться». Кощей в рекордные сроки переоделся. Когда он вернулся, Сашка тихо подвывала от боли, но, увидев мужа, замолчала, не желая его пугать. Гномок в белых халатах было уже две, и они были совершенно спокойны. Не успел бессмертный начать переживать всерьез, как ему в руки уже сунули сморщенного красного младенца с черным хохолком на голове. Младенец смотрел на него серьезными голубыми глазами. «Подержите вашу дочь, сударь», — сказала гномка постарше. «Доктор пока роженицу осмотрит». «Что, все? раздался изумленный голос Сашки. «Вы же наполовину оборотень», — успокоила ее врач. «Оборотни всегда рожают быстро и легко. Константин Адамович, дайте малышку, надо приложить её к груди». «Не отдам», — внезапно ответил Кощей. Он и в самом деле ни за что не хотел выпускать из рук такое чудо. Его дочь. Дочь с глазами, как Александра. Крошечное, хрупкое существо, самое прекрасное в мире. Глаза застилал какой-то туман, и он не сразу понял, что это слезы. Он не видел, как комнату заволок черный туман, как он протянул щупальца к младенцу и чуть помедле впитался в маленькое тельце. — Это вообще нормально? — испуганным шепотом спросила акушерка. — Не знаю ответила Сашка. «Наверное. Костя, дай мне Алену, пожалуйста». Бессмертный приблизился к жене и положил дочь рядом с ней.